«Хорошо», — сказал Ари, — «мы пойдем, но завтра мы устроимся здесь на ночлег, и, может быть, нам приснится сон, что-нибудь...» «Никаких снов», — мягко сказал Стив, — «никаких знамений, так не бывает. Вы останетесь на одну ночь, и вам ничего не приснится, потом на вторую, потом на третью. Вам надо уходить прямо сейчас». Ларри отошел в сторону с опущенной головой и повернулся к ним спиной. «Хорошо», — сказал он так тихо, что его едва было слышно. «Мы сделаем, как ты хочешь. И да поможет нам Бог». Ральф подошел к сью и склонился над ним. «Тебе что-нибудь нужно, сью. Сью улыбнулся. «Да, все романы Гора Видала. О Линкольне, о Бараоне, Берри и этих ребятах. Мне всегда хотелось их прочитать». «Похоже, теперь мне, наконец, представился подходящий случай». райф криво усмехнулся. «Извини, Стью. Похоже, у меня глаза на мокром месте». сью жал его руку, и райф отошел в сторону. Подошел Гвен. Он тоже плакал. «Не плачь, крошка. Со мной все будет окей». Ларри прав. Это несправедливо. Так поступают с загнанными лошадьми. «Ты знаешь, что другого выхода нет». Я, может, и знаю, но кто может утверждать наверняка? Как нога? Сейчас вообще не болит. Окей, у тебя есть таблетки. Глэн вытер рукавом слезы. До свидания, Восточный Техас. Чертовски было приятно с тобой познакомиться. Стью отвернулся в сторону. Не говори до свидания, гвен Скажи лучше прощай, а то упадешь с этого трахнутого откоса и проведем зиму вместе, играя в криббич. Прощай. сказал Глен. Голос его упал до хриплого шепота. «Если будет надо, вытащи штепсель, Стюарт. Не копайся с отверткой». «Не буду». «Ну, тогда счастливо». «Счастливо, Глен!» Они стояли вместе на западной стороне оврага. Бросив взгляд через плечо, Глен начал подниматься. Стью следил за его продвижением с растущей тревогой. Он двигался небрежно, едва глядя себе под ноги. Грунт осыпался у него под ногой дважды. Оба раза он беспечно протягивал руку в поисках опоры, и оба раза опора оказалась как раз в нужном месте. Когда он влез наверх, Стью облегченно вздохнул. Вслед за ним полез райф и когда он был на вершине, Стью подозвал лари в последний раз. — Ты теперь главный, — сказал Стью. — Справишься? — Не знаю. — Попытаюсь. — Ты будешь принимать решение. Мое первое решение. Было проигнорировано. Он с упреком посмотрел на стию Больше этого не случится. Слушай, его люди схватят вас. Ну да, уж наверняка. Схватят или пристрелят нас из засады, как бешеных собак. Нет, я думаю, вас возьмут в плен и приведут к нему. Мне кажется, это произойдет в ближайшие несколько дней. Когда окажешься в Вегасе, раскрой глаза пошире. Жди, оно придет. Что, Стью? Что придет? Я не знаю. То, ради чего нас послали. Будь готов. Не пропусти. Мы вернемся к тебе, если сможем. Ты это знаешь? Да. Окей. Ларри быстро поднялся по откосу и присоединился к Глэну и Ральфу. Они помахали Стью. Стью вскинул в ответ руку. Они ушли. Больше они никогда не видели Стюарта Редмана. Глава 66 Когда Стью увидел приближающийся к нему по оврагу темный силуэт, он приподнялся, опираясь спиной на ближайший валун и, онемелой рукой, нашарил увесистый камень. Он продрог до костей. Ларри был прав. Два или три дня при такой температуре его непременно убьют. Впрочем, похоже, эта тварь, кем бы она ни была, избавит его от этой участи. Он сильнее стиснул камень, и темный силуэт остановился в 20 ярдах выше по оврагу. Потом он снова двинулся вперед. «Давай, давай!» — хрипло прошептал Стью. Черная тень завиляла хвостом и подошла. «Каджак?» Это был он. И что-то было зажато у него в зубах. Какой-то неясный предмет, который он уронил к ногам сью Он сел, виляя хвостом и ожидая комплиментов. «Хороший пес!» — ошеломленно сказал Стью. «Хороший пес!» Каджак принес ему кролика. Стью достал карманный нож, открыл его и выпотрошил кролика тремя быстрыми движениями. Он подобрал часть внутренностей и швырнул их каджаку. «Хочешь?» Каджак хотел. Стью освеживал кролика. Идея съесть кролика живым пришла с ней очень по душе его желудку. «Дрова?» — сказал он каджаку без особой надежды. Вокруг валялось много хвороста и дров, но за пределами его досягаемости. Каджак помахал хвостом и не двинулся с места. «Принеси!» Каджак убежал. Он понесся к восточной части оврага и вернулся с большим сухим поленом в зубах. Он уронил его рядом со Стью и залаял. «Хороший пес!» — снова сказал сью «Тащи еще, Каджак!» Радостно лая, Каджак побежал снова. Через 20 минут он собрал достаточно дров для большого костра. Сью аккуратно отщипнул несколько щепок для того, чтобы развести огонь. Потом он проверил свои запасы.